Глава 27. седьмая. Оливия Чантервель. Братья домовые Никс и Олли были рыжие и в веснушках. Они рассказали свою историю, после которой мне захотелось плакать. Жили они в небольшом доме, и была у них одна хозяйка, женщина, со слабыми магическими способностями, при этом она была добрая и мудрая. Никс отвечал за дом, а Олли — за сад и домашнюю птицу. Детей мужа у женщины не было, жила она очень замкнута, Держала несколько курочек и уток. Молоко покупала на рынке. Оля заготавливал для нее дрова, договорившись с лесным духом, чтобы он разрешил порубить несколько усохших деревьев. В дождливые снежные времена в печи горел хороший огонь. Хозяйка каждый день ставила у печки две кружки с подслащённым молоком для своих домовых. Домовые очень любили сидеть ночью на печи, пить молоко, глядеть на огонь и разговаривать об ушедшем дне. Хорошо было. Время шло, и хозяйка становилась все слабее и слабее. Она стала реже выходить из дома и больше времени проводила, сидя у окна. Перестала старая женщина угощать своих домовых молоком, забросила свое хозяйство. И вечерами, под треск поленья в печи, она начала читать какие-то старые письма. Каждый день перечитывает их по многу раз. Домовые начали сердиться. То ложками пошумят, то дверью громко хлопнут, то кротов позовут, чтобы те все грядки попортили. Но женщина не обращала на них внимания. Скучно стало домовым с такой хозяйкой, которая совсем махнула рукой на них, на свой дом и даже на себя. Но в один вечер печь в доме никак не хотела зажигаться. Умерла хозяйка, и вечным вечном сне она прижимала к себе старые письма. Домовые очень опечалились. Оказывается, они оба очень любили такую скучную, замкнутую и одинокую женщину, которая никому кроме них не была нужна. Они забрали эти письма и прочли их. Оказывается, еще в молодости у нее был молодой человек, который писал ей красивые стихи, признавался в любви и обещал, что скоро приедет за ней везет любимую в столицу, и они поженятся. Таких писем было пять. А вот шестое письмо. В шестом письме молодой мужчина сухо извинялся и сообщал, что полюбил другую девушку из благородной семьи, и скоро у них будет свадьба. История грустная и просто как мир. А через несколько дней в дом пришли новые хозяева. Молодая пара и с ними трое ребятишек. Все такие шумные и суетливые, и домового своего собственного с собой привезли. Тот указал братьям на дверь, и делать нечего, нет домовым места в этом доме. Со смертью хозяйки привязка к дому исчезла. Собрались домовята, взяли узелки и ушли, но не знали они, куда им идти. Так и скитались, встретили печного духа и стали терять надежду обрести новый дом и заботливого хозяина или хозяйку. Но судьба не бросила маленьких духов и направила к моему дому. «Вот такая невеселая история». «Вовремя ты сняла проклятие», — заметил Гарри. «Еще чуть-чуть и -чуть, лиса бы не стала». «Ой, Гарри, даже думать об этом не хочу. Хорошо, что все благополучно закончилось», — пробормотала я. «Домовые остались в доме приводить себя в порядок, а именно отмываться. А я решила вместе со своим помощником встретить свой первый закат, а потом заняться одеждой для своих новых жильцов, а затем и привязать их к себе и дому» низко растянувшись по всей линии горизонта яркой полоской летний закат ровным малиновым оттенком опустился на пригород и уже стало не различить границы между небом и землей ах как я соскучилась по восходам и закатам жить в вечном сумраке то еще удовольствие но на вечерние небеса можно смотреть бесконечно пушистые облака принимают совершенно новые причудливые формы и окрашиваются в разные невероятные оттенки Уже потемнел край неба и окрасился в более угрюмые, иногда даже зловещие вечерние цвета. Эх, жаль, нет у меня фотоаппарата. И художник из меня так себе. А то запечатлел бы эту красоту. Когда солнце скрылось за горизонтом, мы вернулись в дом. Я села за одежду для домовых и при помощи очень крутого артефакта шила за пару часов несколько комплектов штанов и рубах для духов. Те были рады чистой новой добротной одежде. Вот с обувью вышла заминка, но домовые меня успокоили. «Не волнуйся за это хозяйка. Ты нам кусочки кожи следашь, то мы сами себе обувку и сделаем». «Правда?» — уточнила у них. Они часто и довольно закивали. «Мы рукастые, все можем, даже одежду себе сделать можем, но не так красиво, как ты», — пояснил Олли. Кстати, домовые после того, как отмылись, стали выглядеть очень прилично. Лис весь седой и пламенный. Даже огонь его стал ярче, чище и как будто веселее. Вот что значит сытная еда, теплый дом и защита. «А теперь давайте вас привяжем ко мне и дому. Что я должна сделать?» Поинтересовалась у духов. «Просто скажи, что принимаешь нас на службу и веряешь нам свой дом и сад. Мы, в свою очередь, поклянёмся служить верно. Не вредить ни тебе, ни дому, ни гостям твоим» а только уберегать станем и в порядке хозяйство содержать, — ответил Никс. Посмотрел на своего фамильяра, и тот проговорил. «Да, Леви, это и есть привязка». «Ну ладно», — согласилась я. «Просто думала, что нужно заклинание какое либо обряд совершить». «Мы же просто нечисть, хозяйка», — хохотнул Олли. «С нами все намного проще». Взяла себе на заметку найти и изучить книгу про нечисть. «Итак, приступим». Посмотрела на домовят и увидела, как к стен повысовывались любопытные моски привидений. Да, кстати, о них тоже нужно позаботиться. Но все никак руки не дойдут. «Я, Оливия Чантервель, хозяйка этого дома, принимаю к себе на службу двух домовых духов, Никса и Олли, и вверяю им свой дом и свой сад. Обещаю, что буду вас сытно кормить, не буду обижать и как-то вам вредить. Да будет так». Домовые вдруг задрожали и затряслись, будто с ними случился припадок. А потом они в один миг превратились в двух огромных рыжих котов. Я даже глазом не успел моргнуть, а вместо мужичков сидят передо мной две усатые морды. «Ух ты!» — воскликнул радостно Гарри. «Никогда не видел привязку домовых к ведьме». А я открывала и закрывала рот от удивления. Надо же предупреждать о таком явлении. «Хорошая привязка!» кивнул лис. Потом коты встряхнулись, подергали лапами, постукали пушистыми хвостами и одновременно обернулись вновь в домовых духов. Оли, Никс!» — пробормотала я. «Вы меня напугали!» «Не бойся, хуяйк! растянул рот в улыбке Олли. И они заговорили слова клятвы школи Антервиль, мы домовые духи олейникс клянемся верно исправно служить тебе уберегать тебя твой дом и твоих домочадцев вредить не станем а за хозяйством смотреть будем злот гонять о беде предупреждать клянемся и после этих слов они снова обернулись в двух рыжих котов они вскочили на диван свернулись в мягкие комочки и мгновенно заурчали как моторчики после привязки выспаться надобно сказал лис «Удивительно!» — улыбнулась я. Потом посмотрела на лисса и сказала, «А теперь твоя очередь. Я, Оливия Чантервиль, хозяйка этого дома, принимаю к себе на службу печного духа Лиса и вверяю ему свою печь и камины. Обещаю, что буду тебя сытно кормить и не буду обижать. Да будет так!» Лис, слава богу, ни в кого не превратился. Он благородно поклонился мне и проговорил ответную клятву. Потом довольно засмеялся и радостно сказал «Ох, хорошо ты как, хозяюшка!» И в это же мгновение в камине вспыхнул огонь, оранжевый, с голубоватыми язычками пламени. Огонь кушал старые трухлявые поленья, оставшиеся в камине. черт знает когда. А рядом стояло моё кресло с подушкой. Нет, не то волшебное, а самое обыкновенное. «Вот ныне в этом доме всегда будет тепло!» Улыбнулся лис и бросился прямо в камин. В сам огонь. И исчез. «Пошел проверять печи и камины», — сказал Гарри. Я посмотрела на двух рыжих котов и умилилась. И только я села в кресло и расслабленно вытянула ноги. Как вдруг раздалась трель дверного звонка. «Ливи, это Тернер», — вздохнул Гарри. И, кажется, он очень зол. «У него определенно дар портить мне настроение», — простонала я. Оливия Чантервиль. «Добрый вечер, милорд», — произнесла я самым вежливым тоном, каким только смогла. И как не хотела, не смогла сдержаться и не подколоть его. «Вы что-то зачистили ко мне. Скоро я начну думать, что вы ко мне неровно дышите», — Тёрнер прошел внутрь. Окинул меня взглядом, будто размышлял, как бы лучше порубить крупными или мелкими кубиками, и спокойным, но крайне ледяным тоном ответил. «Не скажу, что вечер добрый, Оливия. Не стану крутить, а сразу спрошу. Где кресло Гаймена?» Гарри, вившись рядом, щелкнул зубами и опасно сверкнул глазами. Я сделала удивленное выражение лица и трагичным голосом поинтересовалась. «Вы что же, потеряли столь редкий опасный артефакт?» «Милорд, это же трагедия!» Гарри едва удержался, чтобы не загоготать. Я так и видела, как он сдерживается, смешно надув челюсть, чтобы не прыснуть со смеху. «Оливия!» — процедил инквизитор, делая шаг в мою сторону. «Милорд...» Проговорила, вежливо отступая от него. «Оливия!» Начал злиться Тернер, его глаза опасно засверкали, желваки на лице заходили ходуном, и вся его наступательная поза выглядела напряженной и опасной. «Милорд!» пискнула я, упираясь лопатками в стену. «Не надо смотреть так, будто вы во мне сейчас дыру прожжете». «С удовольствием прожгу, потому как больше всего на свете ненавижу ложь, и когда из меня пытаются сделать идиота?» Прошипел он сквозь тиснутые зубы. Он приблизился и положил обе руки по сторонам от меня. Его лицо оказалось в опасной близости от моего. Я смотрела в его глаза, в которых сверкали гневливые молнии, переключила взгляд на его чувственное, но сжатые в раздражении и недовольстве губы и обратила внимание на упрямый, гладко выбритый подбородок с весьма сексуальной ямочкой. Мой нос уловил его запах. Терпкий, но медовый, горький, но свежий. От «Инквизитора» хорошо пахло. Впрочем, он, как всегда, и выглядел безупречно. Идеальный образчик мужской красоты и сексуальности. Даром, что должностное лицо и «Инквизитор» в этом мире. Попытался ускользнуть от него, нырнув вниз через его руку, но мне не позволили. Тернер поймал меня за талию и снова прижал к стене. «Оливия, ты хуже самого хаоса». Выдохнул он, всматриваясь в мои глаза. Его горячие ладони лежали на моей талии, и я тщетливо ощущала исходящий от них жар. «Эй, гормоны!» «Ну-ка, быстро все успокоились и встали по стойке смирно. ты Разбушевались!» «Отодвиньтесь!» — попросила его, нервно улыбнувшись, и толкнула его ладошками в грудь. «Да с тем же успехом можно было толкать и пихать многовековую гору». Джон Тернер прищурился — но все же убрал руки от меня и сделал шаг назад, увеличив расстояние между нами. И я облегченно вздохнула. Совсем-совсем мне не нравится, как мое тело отреагировало на этого мужчину и его прикосновение Да, он хорош собой, умен и хитер, но при всех своих достоинствах Тернер имеет один существенный недостаток, который перевешивает чашу весов не в свою пользу. Он чертов инквизитор, тот, кто портит жизнь людям, в частности, мне. Так что нафиг-нафиг. «Оливия, не играй со мной. Кресло, которое ты отдала иллюзия. Очень качественное мастерски исполненное но иллюзия. Правда, я удивлен, что ты сходу, изучив книги о магии, сплела столь сложное заклинание и создала иллюзию ранга архимагистра». Потом он скривился и что-то пробурчал себе под нос, что-то про уровень магической силы, и добавил ругательство со словом «хаос». Я сделала задачное лицо и произнесла Не понимаю, о чем вы. Я не делала никаких иллюзий. Клянусь вам своей жизнью. Последнее было правдой. Я ведь не делала иллюзий. Не делала. А значит, я не виновата? А то, что кресло исчезло, это уже проблема терна ради моей. Я не владею такой способностью, как создавать эти ваши иллюзии, добавила с улыбкой. Хотелось бы, но я не посчитала столь важным прямо сейчас изучать манускрипты по этой теме. «Так что извините, милорд, но я не в курсе, что стало с креслом Гаймена. Я передала вам артефакты уже забыла о нем». Сложила руки на груди и с небольшим, но превосходством посмотрела на мужчину, который холодно мне улыбнулся, одними лишь уголками губ, а глаза его продолжали метать молнии. «Хитрая леса Оливия», — произнес некоторое ленцо инквизитор, «обвела меня, как юнца. Поражен». Хоть мне это и неприятно говорить, но я определенно сам виноват, что доверился тебе и не стал проверять артефакт. Улыбнулась шире, чувствуя себя победительницей, но после следующих слов моя улыбка сошла с лица Ты приняла мое доверие к тебе и хорошее отношение за слабость решила поступить со мной нечестно. Это будет для меня уроком Оливия. Тернер снова подошел ко мне, склонился к уху и прошептал зловещим тоном. Отныне я буду с тобой крайне осторожен и внимателен. Ты прекрасно дала понять, что не заслуживаешь моего доверия и хорошего отношения. Внутри все завязалось в тугой узел, по спине прошел гадкий холодок, и я отчетливо поняла, мне нельзя портить с Тернером отношения. «Вы не правы», — ответила ему, громко сглотнув, — «я заслуживаю доверия, милорд». «Правда?» — усмехнулся он, — «и чем докажешь?» «Чем-чем? Я откуда знаю?» «Я сняла проклятие со своего дома и своих земель», — проговорила осторожно. «Я не несу зла, наоборот, хочу помогать людям, вам, вот». «Я заметил, что проклятия нет. Поздравляю», — сказал он сухо. «Но поверь, Оливе, доверие трудно заслужить и очень легко потерять». «Я не хочу терять вашего доверия, милорд», — произнесла сдавленно. «Как мне доказать, что я заслуживаю вашей благосклонности?» «Это мямля я?» Гарри скрипел зубами и явно был возмущен поведением инквизитора, но при этом переживал за меня. «Нам нельзя ссориться с Тернером. Черт его знает, кого вместо него приставят к нам, чтобы контролировать порталы». «Ты действительно хочешь, чтобы я доверял тебе, Оливия? И не станешь врать мне, юлить, водить за нос и плести заговоры за спиной?» «Вот последнее точно и не про меня», — ответила уверенно и чуть тише добавила. «Да, я очень хочу, чтобы между нами выстроились доверительные отношения. Тем более вы знаете правду обо мне. Еще спасли мне жизнь, вызвали из кресла. Правда, при этом вы меня опаивали и выписывали штрафы, когда я была на миле, у меня даже еды не было. Думала, быть может, жальтесь, и хоть корочку хлеба вместе с штрафами принесете. Но дождешься тут». Сделала жалостливую мордашку и посмотрела на мужчину с укором. «Выкуси, гад. Думаешь, запугав меня, не получишь отпор?» Только он будет не таким, как привыкли мужчины получать от мужчин и недальновидных женщин. Оружие женщины в ее слабости и беззащитности. Вот и погляди, какая я вся несчастная была, а ты вместо помощи только гадости делал. Тернер явно не ожидал от меня таких слов. «Тебе нечего было есть?» — удивился он. «Угу», — вздохнула я и потупила смуща глазки. «Гарри свидетель, как я мучилась голодом». «Очень мучилась». Влез в разговор Гарри. «Я уж думал, что помрет скоро, но денег у нас совсем не было. И сил физических у Ливи, чтоб пойти в город и хоть что-то продать». «Поэтому ты наколдовала себе всей той еды, что пропала у граждан». Произнес виноватый Тюрнер. «Оливия, прости». Я не стала отвечать, а лишь снова тяжело вздохнула. «Да ладно». «Дело прошлое», — произнесла грустно. Инквизитор долго молчал, шагами осмерил комнату, а потом сказал. «Ты можешь вернуть мое доверие, Оливия. Я даже прощу тебе кресло». «Да», — протянула я, не ощущая при этом радости. Пятой точкой почувствовала, Тернер сейчас скажет что-то, что мне совершенно не понравится. «И как же я могу это сделать?» Мы с Гарри затаили дыхание и во все глаза уставились на Инквизитора. Тот невозмутимо расправил кружева на своих манжетах, смахнул с плеча невидимую пылинку, потом убрал руки за спину и посмотрел мне в лицо. «Все очень просто, Оливия. Я пойду вместе с тобой в мир кентавров, и на их свадьбе буду твоей парой». Гарри негромко проворчал. «Я так и подумал». Я изобразила легкое недоумение, стараясь скрыть недовольство и разочарование, что Тернеру так легко удалось провести меня, и спросила. «У меня ведь нет выбора, верно?» «Нет», — категорично сказал инквизитор. «Хорошо», — растянула губы в улыбке, которая больше походила на оскал. «Договорились». «Благодарю», — произнес Тёрнер. «Завтра у нас встреча с моим портным, Во второй половине дня». «Я заеду. До завтра, Оливия, Гарри». «Доброй ночи, милорд», — проговорил Гарри. Тернер невозмутимо направился в сторону выхода, а потом обернулся и сказал. «Кстати, я знал, что кресло Гаймена ты постараешься спрятать. И ты меня не разочаровала». Не успела я что-то сказать или ответить, как инквизитор вышел за порог моего дома, затем взмахнул рукой и открыл портал в свой дом. Раз — и его уже нет. Захлопнула открывшееся в рот, посмотрела на Гарри и гневно сказала Вот почему он так легко согласился, чтобы я взяла с собой Леона. Он просчитал нас не на один, а сразу на десять шагов вперед, воскликнул Гарри. Ливи, он настоящий гад. Согласна, вздохнула я, сжимая руки в кулаки. Но кресло зато осталось у тебя, хихикнул фамильяр. Угу. На кентаврам мы идем вместе. Вот же здорово, скривилась я. Тебе нужен отдых произнес череп. «Давай утром подумаешь на свежую голову, что делать». «Да, спать очень хочется, но не думай, что с утра придет гениальная идея. Я поняла только одно. Если Тернер чего-то захочет, он это получит».